Секрет 23. Любите себя. Есть один замечательный психологический тест. Напишите на листке бумаги 10 своих недостатков, и потом выделите из списка те, которые вам навязаны окружением. В результате вы поймете, что рассказали бы об этих недостатках твои знакомые. Например, родственники из деревни считают вас безхозяйственной, Занудный учитель, слишком шумный и болтливый. Ревнивый друг, нескромный. Но если вы уверены, что все эти качества не являются недостатками, не слушайте никого, живите своей жизнью. Старая истина, сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Люби себя, и тебя полюбят остальные, уважай себя и занимайся своей внешностью». Даже будучи домохозяйкой, находи время, чтобы сходить в парикмахерскую. Одевайся так, чтобы тебе не было стыдно ни за одну деталь своего туалета, если вдруг придется раздеться при людях. Покупай себе кремы, лосьоны и прочие мелкие женские радости. Не забывай заниматься спортом и ходить в театры. Конечно, это не значит, что ты должна стать эгоисткой и думать только о себе. Просто за жизненными заботами не забывай себя».